Глава 4. В которой Стижнев гонится за поездом Москва-Адлер, размышляет над полученным заданием и избавляется от неприятного балласта. Черный, наглухо тонированный Мерседес мчался по трассе, включив синий проблесковый маячок, временно установленный на крыше. Солнце уже опустилось за горизонт, а сумеречное небо, медленно остывая, освещало алым светом плывущую за окнами степь изрезанную неглубокими балками и рассеченную лесополосами из парамедальных тополей. Водитель, одетый в черные брюки и кремовую рубашку, полностью сосредоточился на управлении, совершая один обгон за другим, невзирая на знаки и разметку. А на заднем сиденье задумчиво глядел в окно видный мужчина, одетый в дорогой костюм. Было ему меньше сорока лет, но уложенные борода и усы придавали солидности. Пролетев без остановки очередной пост ДПС, водитель чуть расслабился, глянув в зеркало и сказал пассажиру. «Кир, дай мне эту мигалку на прокат. Братаны офигеют. Ни одна ментовская падла не остановил а мы столько уже отмахали. Без моих документов от этой мигалки никакого прока», — отмахнулся пассажир. «Если остановят, хрен отмажешься». «А что за документы? Ментовские корочки, что ли?» круче Пассажир усмехнулся, достал из кармана удостоверение офицера ФСБ и протянул водителю. «Офигеть!» Водитель скосил взгляд. «Стежнёв, не знал твоей фамилии, блин! Типа офицер ФСБ? Липа ведь?» «Не липа!» – пробурчал Стежнёв, забирая удостоверение. «Крышу надо нормально иметь!» «То есть тебя настоящий ФСБшник крышует? Офигеть!» «Кстати, Болт как-то говорил, что ты там служил когда-то. Или батя твой, да?» «Был дело. Ты на дорогу лучше смотри. Нам кровь из нос надо успеть в Новочеркасске до половины десятого». «Успеем, не гони, без С такой-то ксивой. Но вообще ты меня разочаровал, братан». «Чем же?» — Стежнёв глянул на водитель с интересом. «Тем, что служил, блин. Никто ведь не знает, поди. Ты же от болта слышал, значит, знает». Не скрывая иронии, ответил Стежнёв. «А я вот не знал. И...» В голосе Стежнёва появилась стальная нотка. «Что, и Это выходит, хлыщ меня назначил тебя слушаться, а ты, значит, мент. И выходит такая шняга, что я у мента на побегушку, что ли? Ты, Сенни Базартов, фильтруй. Я тебе не болт и даже не хлыщ. Сечёшь тему? И в чём разница? А в том, что я хлыщу говорю, как и чем рулить, а не он мне. этот хлыщ тебя сейчас не слышал, ага». «Я ему при тебе то же самое ватру», — спокойно ответил Стежнёв. «Ну что, для перевозки твоих яиц карьерный самосвал нужен, это мы слышали. Чего ж? Но всё равно, я считаю, что бывших ментов не бывает, а быть у мента на побегушках западло. Ты спецом прикидываешься, дурнем», — поинтересовал Стежнёв. «Я сказал, что служил в ФСБ, а не в ментовке. Разницы не улавливаешь». «Её нет почти», — спокойно ответил водитель. — Да ладно, не грузись. Хлыш сказал, я делаю. — Так и не трепись тогда попусту, — посоветовал Стежнев. Вскоре объехали какой-то город по окружной трассе, снова без остановки, пролетев пост ДПС. За окнами опять потянулась безлюдная степь. — Тормозни, — велел Стежнев, — поссать надо. — На дорожку сверни у лесополосы. Водитель молча сбросил скорость и свернул на узкую дорожку, ведущую, по всей видимости, к поселку. Асфальтирована она была из рук вон плохо, в некоторых местах зияли дыры до щебенки. Чтобы долго не катить по ухабам, водитель остановил машину у ближайших кустов. Стежнев выбрался наружу и, подтянув брюки, чтобы не запачкать их в пыльной траве, сходил в заросли справить малую нужду. Вернувшись, он спросил водитель сант «Санта, пойдешь?» «А, да надо было отлить». Хлопнув дверцы, водитель тоже направился к кустам, но он еще не успел перебраться через кювет, когда Стежнёв достал пистолет и навернул на него глушитель. Открыв окно и дождавшись, когда водитель скроется за кустами, Стежнёв прицелился почти наугад и дважды нажал на спуск. Дважды раздался звучный хлопок, дважды класснул затвор, выбрасывая стреляные гильзы. Из глушителя заструился сизый дымок от прогоревшего ружейного масла. За кустами с треском рухнуло тело. «Базар надо фильтровать, Сеня!» произнес стежнев дольше бы поражил он не спеша свернул глушитель достал из кармана пару патронов и дозарядил ими магазин взамен отстрелянных не выходя из машины стежнев перебрался за руль развернулся на узкой дорожке в два приема и вернувшись на трассу поддал газу отмороженные бандюганы вроде сени или того же хлыща порой его невероятно бесили самомнм в основном по сути это все шушера какой калибр не возьми Мнять себя чем-то стоящим масть себе выдумывают систему иерархии. А копни чуть глубже, и за этой шелухой проявится обычный вор, боящийся всего на свете. И столько угодно они могут кичиться, мол, тюрьма, дом родной, и туда вернуться за счастье. Но правды в подобных бравадах не было нисколько. Стежнев после увольнения из ФСБ немало покрутился в уголовных кругах, чтобы составить о них мнение. Но ему важна была не столько теоретическая сторона вопроса, сколько практическая. Точнее, он искал ответ на вопрос, как управлять криминальным миром себе во благо. В какой-то мере от этого зависело выживание. С учетом формулировки, с которой Стяжнева выгнали из органов госбезопасности, несмотря на высокую должность отца, о безбедной мирной жизни нечего было и мечтать. А перебиваться с рубля на копейку он не собирался. Вот и приходилось втираться в доверие к бандюганам. Благо, среди бывших коллег нашлось заинтересованное лицо. Генерал Ковалев, прекрасно сознавая что далеко не любую работу он может поручить действующим офицерам ФСБ, и не менее отчетливо понимая, что у бандитов на подавляющее число грязных дел банально ума не хватит, он сразу взял уволенного Стежнева к себе под крыло. С точки зрения самого Стежнева, по сути, вообще мало что изменилось. Уменьшилась только мера ответственности, и отчитываться приходилось теперь только перед одним человеком, перед самим Ковалевым, а не перед стопкой начальников разных рангов. А доля власти, ради которой Стежнев пытался сделать карьеру, только увеличилась. В общем, такой переход на нелегальное положение Стежнева устраивал в полной мере. Ковалеву каким-то образом удалось исправить для него настоящее удостоверение офицера – а в случае чего генерал лично поручался за липового сотрудника перед другими службами. Зарплату Стежнёв не получал, зато получил доступ к намного более жирному куску – криминальным доходам бандитских группировок, контролируемых Ковалёвым. Собственно, единственной задачей, которую Стежнёву надлежало решать, была именно связь между Ковалёвым и воровскими авторитетами. Насчёт самого Ковалёва Стежнёва иллюзий не было, как и насчёт бандитов ковалев был обычным преступником что называется оборотню в погонах а потому на взгляд стежневого уважения заслуживал не большего чем любой из воровских авторитетов а вот бояться его стоило и держаться его было необходимо так как ему достаточно пальцем пошевелить и от стежневого мокрого места не останется с учетом всего этого стежнев выстраивал линию собственного поведения делал что скажет не болтал лишнего бандитов доводил до ужаса потому что кроме страха они ничего больше не понимали. Взять того же водителя, Сеню, обязательно его было убивать? Вроде бы потрепался и забыл, но нет. Дело не в том, что именно он сказал, а в чей адрес он осмелился вякнуть кривое слово. Теперь всякий будет знать, что в отношении Стежнёва язык лучше придержать, а то головы лишиться можно насчёт раз Еще пять лет назад Стежнев, читая от скуки какой-то романчик, скачанный из сети, обратил внимание на сюжет о бывшем военном по кличке Немой. Причем немотой он не страдал, просто ни с кем не вступал ни в какие дебаты, а сразу валил за любой непотребный базар. Поэтому с ним никто не разговаривал, и он жил молча. Именно к этому состоянию стремился Стежнев. Ни одного человека на свете он не считал достойным беседы с собой. «А раз так...» то нечего и время тратить. Взял, что надо, и свалил. Вот и вся философия. Сверившись с навигатором, Стежнев свернул с трассы на второстепенную дорогу, ведущую к станции Научеркасск. Именно туда в 20 часов с минутами должен прийти дополнительный поезд на Адлер под номером 202А. Этим поездом, согласно сведениям, полученным коменданта на вокзале, возвращался на родину некто Алексей Еремеенко, Сержант, демобилизованный из подмосковной секретной части. Стежнёв не любил задавать генералу Ковалёву лишних вопросов. «Меньше знаешь, лучше спишь». Но в данной ситуации несложно было самому догадаться, зачем тот велел нагнать поезд, отыскать в нём Еремеенко и забрать все носители информации, какие при нём будут обнаружены. Очевидно, Ковалёв подозревал утечку не просто секретной, а весьма ценной для него информации из военно-космического бункера под Москвой, Эта информация могла стать для Ковалева билетом в новую жизнь за границей, да еще и приличной пенсией. Конечно, если получится добыть информацию и слить ее агентам из ЦРУ, но добыть ее было непросто, если только кто-то другой не решил ее тоже продать. А у Ковалева на это не ух, он сам всю жизнь руководствовался логикой предателя и другим ее приписывал с легкостью. Так и возникла у него идея, что руководитель проекта, полковник Бражников, нанял Еремеенко, чтобы тот безопасно доставил флешку с данными западному агенту. Логика в этом была, так как никто, кроме Еремеенко, не имел прямого контакта с руководителем проекта и не покидал часть в ближайшие дни. С этим Бражником вообще какая-то мутная история произошла. Толком Ковалев ничего не говорил, но зачем-то велел достать ОЗК с изолирующим противогазом, забрал машины и умотал куда-то, возможно, в ту самую секретную часть. Что-то там произошло из ряда вон выходящее, иначе можно было бы без ОЗК обойтись, и уж тем более без громоздкого изолирующего противогаза. Это раз. Во-вторых, ковалёв зачем-то велел доставить к нему внештатного аналитика, хромого неудачника Пичугина, который слыл способностью делать выводы на очень, очень разрозненные факты. За каким Ковалёву понадобился этот бумажный червь? Что-то распутывать? ОЗК плюс Пичугин плюс переговоры с кем-то по поводу проекта Бражникова, пока Ковалёв ехал в машине. Стижнёв не любил задавать лишних вопросов, но давно научился сам делать выводы из разрозненных фактов. Вопрос выживания. Но самая большая странность со стороны Ковалёва – это, конечно, приказ убить Наталью Евдокимову, которая никак не была связана с бражником Ну, по крайней мере, видимой связи не улавливалось. Евдокимова занималась всякими инфекциями в Роспотребнадзоре. баб как баба, на взгляд Стежнева. С такой можно было бы порезвиться. маленькой ладненькой не то что большинство нынешних, которых легче перепрыгнуть, чем обойти. Или большинство форматных телок, больше напоминавших суповой набор или жертв концлагеря. Вот только зачем Ковалеву понадобилось ее убивать? Единственный вариант, который пришел Стежневу в голову, это, чтобы что-то скрыть. А что, если она спец по болячкам? Стежнев, конечно, приказание выполнил и в Дакимову пристрелил, когда она с Пичугиным оказалась на парковке возле больницы. Но вскоре после этого Ковалев приказал гнаться за поездом, в котором возвращался домой со службы сержант Еремеенко. Никак это не тянуло на банальные совпадение ОЗК Евдокимова, специалист по опасным болезням. Буча с Бражниковым мы лучший аналитик, причем из внештатников, чтобы меньше знал. Из всего этого Стежнев сделал вывод, что в секретном бункере, где проводил эксперименты Бражников, была, вероятно, совершена диверсия с применением бактериологического оружия, а Пичугин понадобился, чтобы размотать это дело. Ковалев хитрый лис и мог заподозрить бражников мол, Тот под прикрытием им же устроенной диверсии как-то умудрился отправить Еремеенко с данными навстречу, например, с агентами ЦРУ. А Евдокимова, возможно, поняла, что диверсия не настоящая, потому ковалёв и приказал ее убрать, пока она не слила эту информацию военным. Все складывалось в очень интересную картину. Масштабность действий Ковалева говорила, что сам он за ценой не постоит в попытках добыть данные перевозимых Еремеенко. А раз так, то цена этих данных очень высока. На миг Стежнев даже задумался, а не стоит ли попытаться на этот раз обыграть самого Ковалева? Забрать носитель с данными, грохнуть этого Еремеенко, а потом через Бандюганов поискать выходы на агентов иностранных разведок? То, что у Америкосов наверняка есть свои люди в криминальной среде, не в среде националистов или либеральных ублюдков, он знал доподлинно. Контроль всякой вечно всем недовольной швали необходим Западу, ведь если получится когда-нибудь устроить в России революцию, никого, кроме откровенной швали, не выгнать на улицы, чтобы жечь все громить, убивать. Нормальные люди на это не пойдут. Даже на Украине вся грязная работа делалась руками криминальных подонков, хотя и в простом народе там удалось накрутить антироссийские настроения. Народ вообще трудно направить на революционную деятельность. В нем есть здоровые меры социальной инерции, то, что можно назвать народной мудростью. Именно поэтому революционной деятельностью занимается только откровенное отребье, начиная от банального криминалитета и до либеральных крикунов всех мастей, живущих на щедрые вознаграждение Запада. Но, подумав, Стежнев все же отказался от этой идеи. С Ковалевым шутки плохи, этот старый черт из-под земли достанет. Быстро темнело. Душная южная ночь быстро вступала в свои права, зажигая такие крупные звезды, каких не увидишь в небе больших городов. Впереди показались огни. Судя по навигатору, это был поселок Сармат, расположенный на окраине Новочеркасска. Стежнев выключил мигалку, остановился и снял ее с крыши, чтобы уже не привлекать излишнего внимания местной полиции. Одно дело, когда ты мчишься по трассе, и всем по большому счету все равно какая там очередная шишка летит по своим делам. Совсем другое, небольшой городок, в каждом из которых высокого полицейского начальства свои интересы и свой сор в избе, который никто не хочет никуда выносить. Поэтому любая незнакомая машина с прозбесковым маячком в первую очередь воспринимается полицейским как повод доложить наверх о возможной прибывшей ревизии из центра. И тут сразу же начнется паника. Что? Откуда? Начну звонить тому же Ковалеву, проще этого избежать и пользоваться удостоверением лишь в случае необходимости, а не в плане отмазок.